Глава шестая. Империя Оствер. Грасс Анха. 27 мая 1407 года. Домой добрались без происшествий и возвращались по тому самому маршруту, каким вышли в город. Пленники нас тормозили, конечно, поэтому приходилось напрягаться, подгонять барона и перетаскивать через стены разбойника. Но ничего, как говорится, дорогу осилит идущий. В особняке было спокойно. Подозрительные личности рядом крутились, но вели себя как обычно, то есть нейтрально. И за высокими, крепкими стенами мы могли чувствовать себя в безопасности. Однако я был уверен, что после обнаружения мертвых воров из банды «Рума Когтя» вокруг будет много суеты и, возможно, смерть криминальных элементов попробуют привязать ко мне. И хотя мы сатири следов не оставляли, я приказал удвоить охрану. На всякий случай. Воины заняли боевые посты внутри здания и в хозяйственных пристройках, а оборотни рассредоточились по саду и вдоль стен. Внешне все осталось без изменений, как было на воротах два дружинника, так и есть. И проследив за действиями охраны, я переоделся и спустился в винный погребок. Место тихое, глухое, и здесь нам с атире никто не мешал допрашивать пленников. А начали мы с барона Себастьяна Багу. Весь разговор описывать не стану, важна суть, и я буду краток. Перед войной барон Себастьян Бага служил секретарём у маркиза Давида Цункана, который являлся лидером партии мира. Влиятельный и богатый феодал, по уровню сравнимый с нашими великими герцогами, не хотел биться против империи. Как и многие ассирийские аристократы и чирадеи, он этнический оствер и отстаивал позицию экономической экспансии. Его главным противником был первый министр короля, талантливый простолюдин Тудин Тарагар, которого поддерживал генералитет. А Унич I, седьмой король из династии Марандидов, наблюдал за противостоянием двух партий, проводил дни в праздности и соблюдал нейтралитет. Однако продолжалось это недолго. Неожиданно и резко король изменился. Он забросил развлечения, с головой ушёл в дела государства и приказал готовиться к вторжению в пределы империи. А когда Зумкан собрался выступить на заседании совета министров с заявлением, что Уничо подменили, его арестовали и казнили. После чего партию мира разгромили, в столицу ввели войска, и на территории королевства появились первые храмы не называемому богу. Тогда никто не знал о демонах, проникших в наш мир. А когда жрецы, аристократы и чародеи вспохватились Было поздно. Монстр в обличье короля, истребив неугодных и несогласных, уже развязал войну, и поначалу для ассиров и их союзников арзумцев, осилков и цегитцев она складывалась удачно. Но чем дальше, тем труднее становилось продвигаться вглубь империи. Потери росли, резервы таяли, и наметился экономический спад. В тылу в это самое время происходили чистки среди жрецов и чиновников. А затем демон под маской Унича призвал на службу нежить, которая стала стекаться к его трону со всех сторон. И самыми страшными были вампиры. Не какие-то слабые и глупые кровососы, а древние твари, сильные и хитрые. Про это знали не все. Все. Только приближённые к трону люди понимали, что происходит. А народ находился в неведении и боялся. Помимо пелены умиротворения, навишившей над королевством, появилась ещё одна пелена животного ужаса. Никто не смел высказаться против новых королевских указов, и война продолжалась. Скажу сразу, в империи про это кое-что слышали и о многом догадывались. Но в том-то и дело, что кое-что, ибо зарубежная разведка у нас слабая. Так повелось со времён Верховного Имперского совета, который больше интересовался положением дел внутри страны. Из-за этого мы платили кровью. Впрочем, возвращаюсь к барону. Несмотря на репрессии, недовольство в королевстве всё-таки зрело. Не всех оппозиционеров перебили убийцы Унича, да и вампиры оказались не всесильны. Уцелевшие сторонники маркиза Цумкана искали выход, и в конце концов, когда после гибели Каманио и не называемого рассеялась пелена умиротворения, было решено направить посольство к императору. В группу вошли опытные разведчики, дворяне и чудом уцелевший секретарь маркиза Всего 9 человек, и они, отплыв на корабле пиратов, обогнули материк Мистир и тайно высадились во владениях великого герцога Каяса. Удачное начало путешествия не означает, что и дальше всё будет гладко. На суше послав встретила береговая охрана Каясов, и они потеряли двоих. Потом было бегство, скитание по лесам и болотам, где утонул ещё один человек. И снова судьба им улыбнулась, по крайней мере, изобразила улыбку. Разведчики смогли вывести группу в безопасное место и раздобыть документы. С великим герцогом Каясом, которому стил Асиром за гибель родного отца, разговаривать бесполезно, слишком он их ненавидел и разбираться, кто плохой, а кто хороший, не собирался. Значит, следовало выходить на других людей, кто бы смог донести их слова и чаяния императору Марку. Таких фигур было четыре: канцлер и граф Ройха, а также великие герцоги Каним и Варна. И в итоге оппозиционеры решили пробираться в столицу, дабы попасть на приём к Тайре Руге. По подложным документам ассиры прошли телепорт и оказались в Грас-Анха. Они сняли жилье, отмылись и приоделись. После чего глава посольства, маркиз Доротей, направился прямиком в канцелярию двора его императорского величества. Он ушел, а спустя час за ассирами пришли тайные стражники канцлера. Работали они грубо и видимо торопились, поэтому разведчики заметили их ещё на подходе, и часть группы сбежала. Агенты канцлера взяли только двоих, а воины, прихватив барона, скрылись. Почему люди канцлера задержали Асиров и где маркиз Доратей, разведчики и секретарь Цумкана не знали. Но факты говорили сами за себя. В столице Остверов им были не рады, и разведчики, обсудив несколько вариантов действий, решили покинуть Грасс-Анха и вернуться домой. Мнение барона они при этом не спрашивали, слишком нерешительным и трусливым человеком он оказался. Решение было принято, однако покинуть столицу Осиры не успели, так как ночью за ними пришли вампиры. Это невозможно, решил я, но барон Бага клялся богами и всеми святыми, что это были именно кровососы. Они напали ночью, выломали дверь квартиры и набросились на людей. К счастью, у воинов имелось чем встретить нежить. Видимо, готовились к чему-то подобному. И один из разведчиков применил свиток истинного света. Вампиры отступили, а люди снова бежали. Один воин погиб, а второй оставил барона на постоялом дворе возле храма Ирина Война и исчез. Бага подумал, что его бросили, но затем разведчик вернулся и сообщил, что нашел способ, как встретиться с графом Ройха. А затем он привел барона в подвал Зеленщика, указал на мой дом и опять пропал. Секретарь ждал его, но воин исчез и... И погрузив на тележку зеленฉика овощи, Бага отправился к моему особняку. А дальше история известна. Ночью за ним пришли бандиты, и мы его отбили. На этом моменте повествование барон расчувствовался и даже пустил слезу. Ламия его слова подтвердила, он не врал. И я отправил Бага спать, а расспросы относительно предложений, которые Асира хотели сделать оствером, оставил на утро. Тем более, что до рассвета осталось 3 часа. Бароны увели Кемитцы и уложились спать в комнате для гостей. На охрану заступило пара волков, и за безопасность Бага можно было не переживать. Пришла очередь второго гостя, бойца из банды «Рума Когтя» по имени Миклаж, и с ним пришлось повозиться. Крепкий человек оказался, полная противоположность Асиру. Однако мы умели разговаривать с подобными людьми, и вскоре он выложил все, что нас интересовало. И хотя пленник нам попался не особо грамотный и умный, кое-что он видел и слышал. Оказалось, что Рума Коготь давно работает на наших врагов. Они ему золото и помощь агентуры, а он выполнял грязную работу. В своё время именно осиры вывели банду Рума из-под удара, и его банда успела покинуть столицу до того, как линейная пехота и гвардейцы вошли в чёрный город и начали зачистку. Целый год разбойников держали в провинции и подкармливали, а затем велели вернуться, и Коготь продолжал исполнять приказы. В общем, для разбойников без флага, чести и родины это нормально, и костяк банды, полтора десятка боевиков, не считая одноразовых исполнителей, был доволен. В кармане серебро, на столах выпивка и мясо, а в трактирах и борделях податливые бабы. О чём ещё мечтать и чего хотеть? Прожигай жизнь и радуйся, только лишнего не болтай. Но с недавних пор в банде начался разлад. Сменился куратор, и новый оказался человеком со странностями. Появлялся только ночью, прятал своё лицо и разговаривал исключительно с главарём. Воров это насторожило, а несколько авторитетных разбойников без объяснения причин собрали вещи и исчезли. У людей с криминальными наклонностями и авантюрной жилкой чутье на опасность словно у зверей. И один из них, прежде чем оставить банду, подозвал Миклоша и сообщил, что куратор — вампир. Работать на нежить он с корешами не подписывался. Поэтому уходит и то же самое советует ему. Но Миклош не поверил, а когда разглядел куратора поближе и увидел его бледное лицо с выпирающими вперёд небольшими клыками, отступать было поздно. Рума Коготь после побега подельников ужесточил дисциплину и пообещал каждому, кто самовольно покинет банду, жуткую расправу, а потом кивнул на своего хозяина. И воры главаря поняли. Что же касательно ассирских послов, то приказ на их поиски минувшим вечером отдал лично куратор. Он нарезал поисковым группам участки, кому возле дворца крутиться, а кому рядом с доходными домами на разных улицах. Потом назвал три десятка адресов, где могли прятаться беглецы. И группе, с которой пошёл Миклыш, достался подвал зеленщика. После допроса, хлюпая в кровь, разбитым носом, вор поник головой. Его утащили в темницу и Атерис спросила: "Что ты намерен делать, Урквард?" Тяжко вздохнув и почесав затылок, я ответил: "Для начала необходимо завершить допрос барона, а утром я сообщу императору о послах, а то, создаётся мне, что канцлер об этом умалчал". Почему? Трудно сказать. Может, он не желает окончания войны или намерен использовать послов самостоятельно, а когда получит конкретный результат, тогда и доложит. А что с вампирами? Это я тебя должен спрашивать, красавица. Кто из нас двоих более опытный охотник на нежить? Не я, а ты. Ламии природные охотники на кровососов. Разве я не прав? Ты, конечно же, прав. На меня другое интересует. Ты веришь барону? Не хочу верить, но приходится. Ты ведь сказала, что он не врёт. Да, он уверен в своих словах. Однако есть вероятность, что это галлюцинации. И у Миклоша тоже. Пока слова все остаются словами, фактов-то нет. А мы их не искали. Поэтому поступим следующим образом. Я займусь послами, а ты сообщи, мадам Ириф, о вампирах. Она, в свою очередь, поднимет Алла и Грача. И он, Кровососов, если твари все-таки закрепились в Грас-Анха, не упустит. Согласна, так и поступим. Разошлись. Она к себе, а я в кабинет. следовало обдумать полученную информацию и хотя бы немного отдохнуть да не тут-то было лишь только я вошёл в тёмное помещение и включил магический светильник как услышал знакомый голос что ученик не спится я вздрогнул обернулся на голос и увидел как из полумрака прорисовывается фигура человека а спустя миг обнаружил перед собой Илира Анха, который шагнул к столу и нагло присел в моё кресло. Хоть бы поздоровался, без удивления и возмущения пробурчал я и упал на мягкий диванчик. Здравствуй, Урквард. И тебе здравия, Илир. С чем ко мне? «А ты не допускаешь, что я навестил тебя, потому что волнуюсь за вас, сатири, и часто думаю, как вы без меня?» И Лир был в хорошем настроении, решил пошутить, и я улыбнулся. «Нет, не допускаю. Ты просто так никогда не приходишь. И если появился здесь, значит, от нас что-то нужно. Говори, зачем пришел, а то гадать никаких сил нет». День был сложный, да и ноч не из простых. Что же, ты и здесь хозяин, а я гость. Твоё слово закон. Хочешь говорить по делу твоё право. Ага. То-то ты меня спрашиваешь, можно в дом зайти или нет. Иллир усмехнулся и выдал: Мне нужен меч демона Юмы. Зачем? Драконит Барахшин закрепился во власяе и узурпировал власть. Хочу туда прогуляться, пока он не окреп, но не наобум. Будешь шантажировать йому. Разумеется, припро эту тварь к стенке, и он расскажет мне, где и какие силы у демонов, кто их поддерживает и когда лучше всего нанести удар. Сам пойдёшь. Нет, лучше своих храмовников возьму, и ламеи с паладинами помогут. А не рано храмовников в бой кидать, они же не опытные совсем. Как группа прикрытия сработает? На убой их не кину, не переживай. Я знаю, учитель, ты своих подставлять не станешь. Меч отдам, мне он сейчас ни к чему. Что ты ещё? Да. Мне нужны все республиканцы, которые у тебя служат. Сколько их? Вместе с теми, кто вернулся из госпиталей, около 1000. Больше и не надо. Ты отдашь этих воинов? Деваться было некуда, и я пожал плечами. Забирай. Ильир замолчал. Видимо, больше ему от меня ничего не нужно, по крайней мере, сейчас. И я встал. Клинок демона хранился в сундуке в этой же комнате. Я достал завёрнутый в рогожку меч, передал Элиру и снова присел. Небрежно, словно игрушку, полубог осмотрел грозный клинок и положил на стол, после чего снова обратил своё внимание на меня и продолжил беседу. "Теперь говори, что тебя гнетёт. Какие возникают трудности и проблемы у советника императора?" Проблемы те же самые, что и были, плюс постоянно добавляются новые. Канцлер хитрит, и его имперцы ведут себя всё агрессивней. Верных людей не хватает, времени нет. Шпионы вокруг крутятся. Это заботы, так сказать, повседневные и привычные. А тут ещё говорят, вампиры из Ассира в столице объявились. Ты об этом ничего не слышал? Эллир задумался, наморщил лоб, зачем-то поводил рукой на уровне груди и только потом ответил. Нет. Про это слышу впервые от тебя. Ты же полубог. Ну и что? Ты, например, граф, но сам своим владением управлять не можешь и обо всём, что там происходит, не знаешь. Информация насчёт вампиров надёжная или это слухи? Есть два живых свидетеля. Если хочешь, можешь с ними пообщаться. Не хочу. У меня, как и у тебя, времени не хватает. Я доверяю тебе и могу сказать одно: работай. Вот благодарю. Я слегка поклонился. Надоумил, учитель дорогой. А я-то думаю, что мне делать? Не поясничи, оборвал меня Ильир. Хорошо, не буду. Однако твоя помощь нам нужна. Учитель промолчал, встал и подошёл ко мне, после чего опустил ладонь на мой лоб, скопировал всю свежую информацию и отступил. Также молча он взял клинок демона, открыл портал и кинул мне мысленный посыл. Встретимся на танце, когда посольство ламий прибудет. А сейчас спи. Тебе это нужно. Повинуясь его воле, сам того не желая, я провалился в сон и даже не увидел, как он меня оставил. А когда очнулся, то обнаружил, что наступил рассвет, и мне пора собираться во дворец. Но перед этим следовало поговорить с бароном. Доложить императору о ночном пришествии я смог только после полудня. Мы остались вдвоём, и внимательно выслушав меня, он ничуть не удивился. Марк Анха присел у окна и глядя на цветущие садовые деревья, с тоской в голосе сказал: "Почему всё так получается? Не понимаю. Неужели нельзя быть честным, справедливым и служить своему государю, родине и народу, не храня за пазухой камня? Отчего канцлер ведёт себя, словно мы преследуем разные цели?" По каким причинам дворяне, чье слово должно быть нерушимо, изменяют клятвам и совершают подлые поступки? Зачем чиновники воруют? Не просто воруют, дабы на жизнь не хватало, а буквально растаскивают все, до чего только дотягиваются загребущие руки. Или простой человек, обыватель, что на него находит, когда он бросается в пучину бессмысленного бунта? Скажи мне, Уркварт, От чего в миру устройствве нет стройности и порядка, а хаос правит бал. Это у меня доля такая, или таков удел всех правителей разгребать человеческий мусор и раз за разом пытаться построить нечто новое, более совершенное и величавое. Как получается, что ради достижения цели необходимо переступать через себя и тоже совершать неблаговидные поступки? Слишком много вопросов, Марк. Я начал ходить по комнате, 10 шагов в одну сторону, поворот и столько же шагов в другую. Думаю, что слабости человеческие неистребимы. Они изначально заложены в нас природой и богами. Поэтому, сколько с ними ни борись, идеального общества не построить. К этому необходимо стремиться, но, к сожалению, сия недостижимая мечта. И проблемы, с которыми ты и я сталкиваемся ежедневно, на самом деле не так важны, как нам кажется. Во все времена канцлеры, министры, чиновники, генералы и прочие служивые люди вели свою игру в обход правителей. И всегда находились люди, которые подличили, жульничали, грабили, насиловали и убивали ради потехи. Так было, так есть и... И наверняка так будет, пока существует род людской. А значит, всё, что нам остаётся идти по жизни своей дорогой, по мере сил бороться со злом, пытаться что-то изменить к лучшему и выправлять ошибки не только свои, но и наших предшественников. Ты прямо философ, император усмехнулся. Есть немного. иногда находится и дабы не сойти с ума от того бреда, который вокруг нас, приходится отстраняться от мира и рассматривать его со стороны тогда многое кажется более простым и менее существенным а то ведь от вранья, каким меня пичкали и продолжают пичкать, свихнуться можно например Мм, примеров много, но раз уж разговора о политике, государстве и честности, можно Имперский союз вспомнить. Когда я вступал в эту организацию, основные цели заговорщиков были благородными: отмена рабства, освобождение императора из-под опеки великих герцогов, победа над врагами Остверов и возвышение культа Ерина Война. И вот имперцы у власти. А толку с этого? Что изменилось? По большому счёту, ничего. Рабов в империи стало даже больше, чем было. Возле престола те же самые морды лица, которые держат рычаги управления. Война продолжается с переменным успехом, а самур-пахарь по-прежнему главный официальный небожитель государства. Лидеров Имперского союза, как мне кажется, это устраивает, и перемены им не нужны. Они взяли свою долю власти и уже не хотят перемен. Так и есть, согласился Марк и уточнил. А имперцы действительно хотели сделать Ерина Воина верховным богом империи. Да, когда я был кадетом военного лицея, а затем выполнял задания Имперского союза, рядом постоянно крутились жрецы Ерина, которые оказывали нам помощь. Думаю, у них была договорённость с канцлером, но позже пути дорожки заговорщиков разбежались. О причин не знаешь? Нет. Вот ещё одна тайна. Но теперь мне хотя бы понятно, почему Иллир не доверяет канцлеру. Марк замолчал, я тоже. Продолжая ходить по комнате, снова я задумался о том, что политика — грязное дело. И почему-то мне вспомнился знаменитый роман Александра Дюма «Три мушкетера». Кажется, простая книжка — любовь, интриги, драки, погони и приключения. А если посмотреть на нее не с точки зрения Алексея Киреева, а с позиции графа Уркварта Ройха, советника императора. В таком случае общее впечатление от романа меняется кардинально, и в голове идёт раскладка политических сил. На одном полюсе король, такой же символ, как и Марк Анха, а на другом королева, которая любила врага и вела тайную переписку со своими родственниками из соседнего государства, между прочим, совсем не дружественного. На третьем кардинал, который словно тайрэ руге, сосредоточил в своих руках немало власти, хотел построить великую страну и занимался делами государства. Это основные игроки, не считая герцога иностранца, миледи, дворян, чиновников, духовенства и многочисленных гвардейцев из разных отрядов, которые вели себя как разбойники, буянили, не платили за жильё и пропой. дрались, всё ломали, вступали в тайный сговор с фрагами и убивали своих соотечественников, выполняющих приказы одного из основных игроков. И отсюда вопрос: что чувствовал король, который смотрел на весь этот беспредел, который творился в столице и в его дворце? Вряд ли ему было легче, чем нашему императору. Впрочем, а кому легко? Некоторых властелителей на моей прошлой родине вообще на плаху отправили или в подвале вместе с семьёй расстреляли. А что происходило в магическом мире, вспоминать не хочется. Жуть. Открываешь учебник истории, а там потоки крови и огромные горы грязи. Что ни правитель, либо тиран, либо жертва. Золотая середина редкость. Поэтому мы с Марком, выгрызая себе место под солнцем на роли великого императора и его не менее великого советника, пока не тянем. Впрочем, как я уже неоднократно отмечал, многое зависит от того, что напишут про нас летописцы, а они напишут именно то, что нам нужно. И в итоге наши потомки будут уверены, что мы были по-настоящему благородными и святыми людьми. Убивали только монстров и очень злых людей. Любили исключительно жон. Никого ради наживы не трогали, всегда крепко держали слово и никогда не ходили в туалет. Вся жизнь прошла ровно, и мы никогда ни в чём не сомневались. Ладно. Император прервал мои размышления. Давай думать дальше. Что асиры думали предложить? Для начала Они хотели установить контакт с императором. Именно для этого Ассиры послали первое посольство. А затем они планировали уничтожить короля демонов и перехватить власть. План долгосрочный, на несколько лет. Иллир про это знает? Да. И он появится на танце, когда начнутся переговоры с северянами. Так он сказал. Будем надеяться, он знает, что делать. А нам с тобой как поступить? Твои предложения, советник. Раз канцлер про послов молчит, то и мы про это не скажем. Не знаю, что задумал граф Руге, но мы должны послать вассир своих людей. Кого? У тебя есть такие люди? Пока нет. Вот видишь, Марк поморщился. Ты сильный граф, а я император всех остверов. — Две серьезные фигуры, а в соседнее королевство нам послать некого. — Люди будут. Я вызвал отставных гвардейцев из твоего списка. — Кстати, по списку. Ты обещал доклад. — Он еще не готов. — А с вампирами что? — Начинаем работать. Хочу привлечь к делу жрецов Сигмонта Теневика и жрец Ульра Койны. Лично я не берусь утверждать, что в столице ковен кровососов, но всё может быть. А где оборотни, которые должны меня охранять? Отряд готовится. Старейшины кланов получили мой приказ, но медлят. Почему? Они хотят послать лучших из лучших. Думаю, старейшины представят воинов оборотней, когда мы окажемся на dance. Ну что же, Уркворт, работой. От меня что-то нужно? Мне не хватает времени. Хотелось бы перейти на свободный график посещения дворца. Ты прав, находясь при мне постоянно ты скован. Поэтому дозволяю тебе появляться во дворце, когда удобно. Но с завтрашнего дня, а сегодня побуть рядом. Скоро большой совет, и мне нужно, чтобы ты посмотрел, как вершится государственные дела. Дальше день пошел по расписанию. Император отправился на встречу с самыми главными людьми империи, и я был с ним. На очередном заседании Большого Совета, который ранее назывался Верховным Имперским Советом, присутствовали те же люди, что и раньше. Император, три великих герцога, Фера Канем, Ульрик Варна, Туир Каяс, канцлер Тайре Руге, Архимаг Вихт Дассар, патриарх Миш Лавитра и глава ТПП Вар Виглиц. Все они имели право голоса, а я нет. Моя функция наблюдательная и не более того. Поэтому я скромно стоял возле трона, слушал сильных мира сего, наблюдал и анализировал. Как обычно, речь шла о проблемах. обсуждали недостаток продовольствия и снаряжения на армейских складах вня очередной воинский набор и новые должностные назначения а потом речь пошла о самом главном на сегодняшний день о деньгах где взять средства для армии флота стражников чиновников магов пограничных протекторов строителей и пенсий денег нет в казне хоть шаром покати До середины следующего месяца необходимо дополнительно получить 8 миллионов эллиров, но налоги не поступают, а провинции разырены. И дошло до того, что сам Фера Канем начал жаловаться на отсутствие средств. Конечно, никто из присутствующих ему не поверил. Все знали, сколько трофеев захватила армия Канимов при наступлении на республиканцев, и какие богатые рудники клан Великого герцога захватил после падения дома Ротина. Но верить одно, а доказать совершенно другое. Тем более, что уличать Фера Канимова во лжи никто не собирался. Все члены большого совета были хорошими актёрами каждый играл свою роль и вот именно про это говорил марк лицемерие обман и показной патриотизм среди членов совета просто зашкаливали при этом они воспринимали это нормально и что хуже всего император не мог ничего исправить даже при поддержке канцлера и его имперцев Чтобы диктовать свою волю, нужна настоящая сила, а её не было. Короче, совет закончился, а главный вопрос так и не решили. Великие герцогоги, канцлер, архимаг и представитель имперского олигархата в один голос, словно сговорившись, сказали, что денег у них нет, и где их достать, они не знают. Хотя я не прав, Был один человек, который не жаловался и ничего не просил, великий герцог Ульрик Варна. Но он всегда такой, говорит очень редко и живёт по принципу: не верь, не бойся, не проси. Ему плевать на государственные дела, он к ним равнодушен, и Варна оживал только на войне. Но в целом помалкивая, он одобрял действия других членов совета и рассчитывать на него нельзя, разве только в бою. Зал опустел, и Марк, склонив голову на бок, спросил. «Теперь ты понимаешь меня, Урквард?» «Понимаю», — отозвался я. «И что, можешь подсказать?» «По наполнению казны?» «Да». «Нужно продолжать грабеж неверных купцов и дворян, но не отдавать имущество и земли канимам, а самим их продавать». Кроме того, у меня есть идея создать акционерное общество по сбору средств на грандиозную идею. Например, вбросить в общество сведения о богатейших золотых копях на севере, изумрудных горах на тропических южных островах или источники вечной молодости в эльфийских лесах. После чего можно провести информационную кампанию и раскрутить идею. а затем вбросить её в общество, собрать деньги на реализацию и исчезнуть. Конечно, это афера и обман, при которой пострадают не только богачи, но и бедняки. Однако честным способом денег на спасение государства мы не добудем. Невозможно это, не обладая всей полнотой власти в государстве. Да и потом, когда появится золото, снова вылезет вопрос контроля. как проверить куда ушли деньги поэтому наши действия носят временный характер нам нужно латать дыры и мы будем это делать до тех пор пока ты не стал настоящим самовластным государем для реализации твоего плана нужны верные исполнители которые этим займутся а самим придётся держаться в стороне снова извечная проблема нехватка людей и времени а деньги нужны сейчас давай обратимся к элиру и другим нашим союзникам ламиям и культу ульракойны пусть помогают не привык я просить а надо тем более что мы не собираемся садиться им на шею и становиться их девенцами мера временная Нам бы пару-тройку месяцев продержаться, а потом станет легче. Думаешь? Уверен. Мне нужно поразмыслить над этим. А ты можешь быть свободен. Поклонившись Марку, я покинул дворец и обнаружил, что за воротами меня поджидают. Возле Коряски, переговариваясь с дружинниками, при полном параде В черных камзолах с верными и рутами на боку стояли Веран Альера и Нунц Эхарт. «Два барона, мои верные друзья и вассалы, прибыли на зов и теперь должно стать немного легче».